Глава 20. К выходу из города добираемся дворами, чтобы не привлекать лишнего внимания. Игорь со своими людьми поступает так же. Правда, им намного сложнее. Отряд на 50 человек куда сложнее скрыть, чем группу из пяти бойцов. Встречаемся на выезде из Кстова, около дороги, ведущей к мосту. Дальше движемся вместе. Численность отряда меня сильно смущает. С одной стороны, встреченные небольшие группы точно не рискнут нас атаковать. С другой, мы рискуем привлечь внимание на поступах к НПЗ. Опасения еще больше возрастают, когда мы оказываемся за мостом и сворачиваем в лес. Да, их командир высылает небольшие группы охранения, но шумят они, на мой взгляд, просто ужасающие. В конце концов, я предупреждаю Игоря, что мы будем выступать в качестве разведки, и наша группа оторвается от основных сил, уйдя вперед метров на пятьдесят. Своих, которые шли впереди в дозоре, он отзывает назад. Становится чуть спокойней. Во-первых, если угроза обнаружится прямо по курсу движения, то мы с высокой долей вероятности ее обнаружим. Во-вторых, в случае атаки на отряд кстовских солдат с с тыла, сможем сами обойти противника, накрыв его огнем сзади. У М-7 залегаем. Приходится отправлять Деки назад, чтобы предупредила отряд, и он остановился. После 10 минут наблюдения она же первой делает рывок через трассу. За ней Егор и Анна, потом я. Последнюю дорогу перебегает Ульяна. Оказавшись на противоположной стороне, проверяем лес вдоль шоссе. Убедившись в отсутствии опасности, даем сигнал остальным. Дождавшись, пока они тоже окажутся на этой стороне, Снова уходим вперед в лес. В таком же режиме пересекаем еще две дороги, продвигаемся медленно, прислушиваясь к звукам и вглядываясь в темноту. Ловлю себе на мысли, что сейчас пригодилось бы инфракрасное зрение. В двухстах метрах от цели останавливаемся, тормозим основной отряд и отправляемся на разведку. Подобравшись к периметру, занимаем позицию, изучая ситуацию. С каждой стороны стены горит по несколько самодельных прожекторов. Не слишком мощный, но неплохо подсвечиваю территорию между лесом и бетонным забором. Обходим периметр, проверяя на факт выставленных секретов. Ничего не обнаруживаем. Выбираем сектор, который будем атаковать. Деки Ану и Ульяну оставляя на месте. Сам с Егором перемещаюсь к ожидающим нас стовцам. Рацию на таком близком расстоянии к НПЗ не используем. Так что приходится предупреждать о своем появлении голосом. Когда солдаты опускают автоматы, и мы выходим из-за деревьев, еще раз пробегаемся с Игорем по плану, сверяем часы, потом отправляя Егора вместе с половиной солдат, чтобы он вывел их к противоположной стороне объекта. Сам с остальными выдвигаясь к позициям нашей группы. Все время кажется, что нас вот-вот обнаружат. Но, видимо, это просто сказывается привычка перемещаться малой группой. По крайней мере, у противника никто тревогу не поднимает когда оказываемся метрах в двадцати за позициями бродяг, приказываю остановиться и залечь. Солдаты, разбитые на четыре группы по шесть человек, укрываются за деревьями. Этой частью отряда командует Павел, которого я раньше не встречал. Один из армейских офицеров. Впрочем, сейчас никакой разницы уже нет. Святка объединил обе части своих вооруженных сил, поставив во главе Игоря. На всякий случай еще раз обозначая Павлу, когда именно нужно начинать штурм. Перемещаясь вперед к остальным, минут через 10 подходит Егор. докладывает, что все прошло удачно. Игорь со своими бойцами на позиции. Реакция со стороны противника отсутствует. Распределяю цели и еще раз объясняю задачи: На нашем секторе стены три прожектора. Я, Деки и Анна берем на себя по одному: Задача Егора снять пулеметчиков и не пропустить к ним патрульных. Как показывает наблюдение, Только около одной огневой точки присутствует человек. Вторая пуста. Но если хотя бы один из двух тяжелых пулеметов, установленных на стене, откроет огонь, когда кстовцы двинутся вперед, штурм моментально захлебнется. Дополнительные цели для студента. Любой, кто появится на стене. Но приоритет — пулеметы. У Лианы остается прикрывать атаку. Толка от нее, конечно, будет немного, но без модификации она нам больше ничем не поможет поэтому пусть бьет короткими очередями по любому движению на стене. Мы вторым выдвигаемся сразу же, как только гастут прожекторы. Приближаемся вплотную и пускаем в ход светошумовые гранаты. Сомневаюсь, что рабочие НПЗ отрабатывали варианты защиты от них. К тому же это отчасти поможет вывести из строя расчеты, прикрывающие внутреннюю территорию. Скорее всего, в каком-то формате они присутствуют. Сразу после первых взрывов Павел должен повести своих людей в атаку. Четыре штурмовые группы, на каждую по одной легкой лестнице, по которым они должны взобраться наверх. Когда полезу чуть в стороне через стену, должна перемахнуть деки. Она успела потренироваться в лесу и, судя по всему, должна перевалить через защиту НПЗ без всяких проблем. Дальше действуем по ситуации, отталкиваясь от происходящего. Надежда на дезориентацию противника и быстрый прорыв внутренней линии обороны. Тогда шансов у нефтяников будет немного. Если ему удастся занять выгодную позицию внутри, то это станет проблемой, поэтому нужно действовать быстро. Ждем сигнала от Игоря. Минут через пять слышу голос, усиленный мегафоном с другой стороны здания. Слова отсюда разобрать сложно, но тексты я и так знаю. Командующий армией Кстовы сейчас представляется армейским офицером и требует не оказывать сопротивления высадке десанта с вертолетов. Через минуту начинает слышаться постепенно нарастающий рок от вертолетных винтов. С нашей стороны вижу несколько мечущихся фигурок, которые, впрочем, быстро прекращают мониторить лес, в котором мы укрылись. Поднимает головы вверх, видимо, пытаясь разглядеть воздушную технику. Найденный в городе специалист по звуковому оборудованию сработал достаточно неплохо, звук и правда кажется реальным. Хотя это просто запись, одновременно идущая с нескольких точек. Слышу, как продолжает орать мегафон, отвлекая внимание защитников НПЗ. Когда звук вертолету становится совсем сильным, кто-то, не выдержав, выпускает очередь в небо. К нему подключается еще с десяток человек. В ночи сверкают росчерки трассирующих пули. К стрельбе подключаются еще два десятка автоматов. Это уже кстовцы, финальная фаза отвлекающей части операции. Теперь в игру пора вступать нам. Проверяя прицел и жму на спусковой крючок. Отдача. Прожектор гаснет. Второй выходит из строя почти одновременно. Третий — только после второй очереди Анны. Выстрелов Егора мне сейчас не слышно, но он уже должен был открыть огонь. Вскочив, бегу вперед. На стене кто-то кричит. Дает в нашу сторону длинную очередь, правда высадив всю по лесу. Еще один крик, который обрывается на середине. Студент продолжает работать по целям. Грохот винтов не ослабевает. Но защитники, похоже, поняли, что к чему. Кроме пары идиотов, никто больше не стреляет в небо. Метров 7 восьми перед стеной скидываю оружие и разряжаю подствольный гранатомет, нацелив его под углом. Еще рывок вперед. Рву с пояса ручную светошумовую и перебрасываю ее через стену. Грохот взрыва. За ним еще один это Деки. третий Анна. Смещаюсь вдоль стены на 7-8 метров и бросаю еще одну. Через несколько секунд внутри все наполняется разрывами. Многоочаговые светошумовые — это по сути восемь гранат, упакованных в одну. Три таких разом — это 24 четыре сработавших элемента. Перебрасываю через стену еще одну гранату. Кашусь в темноту. Сколько можно плестись? Первые солдаты показываются, когда я отправляю за забор четвертую светошумовую. Новая серия взрывов. Если кто-то из защитников сейчас на позиции, То он как минимум ослеп, а при достаточной близости еще и оглох. У меня самого из-за обилия близких взрывов болит уши. Первый солдат уже забирается по лестнице на стену. Лезу сразу за ним. Когда переваливаю через парапет, ожидая выстрелов, готовясь бросить очередную гранату, но парень просто отбегает в сторону. Взлетаю еще на несколько ступенек вверх и бросив взгляд вниз, перебираюсь с внутренней стороны действительно подмозги которым с земли ведут ступеньки. Первый солдат уже спускается вниз, тоже направляясь к ближайшему спуску, предварительно глядевшись по сторонам. Света сейчас почти нет. Ближе к зданиям цехов висят тусклые лампочки, но сюда они практически не добивают. Добравшись до земли, бегу вперед, обгоняя Кстовса, сильно уступающего в скорости. Позиции для защиты двора обнаруживаются ближе к зданиям. пулеметы за укреплениями из мешков землей. Добравшись до них, вскидываю автомат. Быстро выясняется, что стрелять не в кого. На земле два трупа. Около второго расчета ситуация такая же. Дэки. Оглядываюсь в поисках девушки, но ее нигде не видно. Справа дважды бьют автомат на очереди. С противоположной стороны продолжается стрельба. Слышу грохот как минимум двух крупнокалиберных пулеметов. Направляюсь туда. Сопротивление с этой стороны подавлено. Все, что осталось, уничтожить группу защитников, которых сейчас отвлекает на себя Ингари. Движение впереди, вскидывая автомат, выпуская короткую очередь, когда противник валится на землю, добавляю для надежности еще одну, пробегая мимо валяющегося на земле трупа в оранжевой форме, успеваю преодолеть две трети пути, когда к звукам двух пулеметов добавляется третий, ускоряюсь, притормаживаю на углу очередного здания. Высовываюсь и бросаю взгляд, оценивая ситуацию. На секунду замираю, не поняв, что происходит. Потом до меня доходит. Кто-то завладел одним из столовых пулеметов, и сейчас едва ли не в упор расстреливают бойцов противника. Рывок вперед, пробегая вдоль здания, вижу Деки, который бьет короткими очередями по стене. Занимаю позицию недалеко от нее, прикрывая спину. В качестве укрытия использую фланговую стену соседней огневой точки. Через несколько секунд замечаю движение в темноте. Чуть не жму на спусковой крючок, но вовремя понимаю, что это Анна. Ориентирую девушку на прикрытие тыла, сам развернувшись к стене. Но там, по сути, уже все закончено. Похоже, противник не сразу понял, откуда по ним ведут огонь. А когда защитники этой стороны разобрались, было уже поздно. Судя по молчанию пулемета, Деки тоже больше не наблюдает целей. Сама она появляется из темноты через несколько секунд. Занимает позицию рядом. Достав из разгрузки рацию, вызывая Игоря. Сообщаю о зачистке этого сектора. Ждем. Где-то справа слышится частая автоматная стрельба, которая затихает так же быстро, как вспыхнула. Через минуту над стеной появляется первый из кстовцев. Вскоре здесь оказывается около 20 бойцов. Появляется их командира. Следующие минут пять мы движемся вдоль стены, проверяя периметр на наличие остатков гарнизона. Но противника нигде нет. Пока перемещаемся, оцениваю территорию НПЗ. Как они могли наблюдать за всем периметром, если их всего 100 человек? Тут на одни пулеметные расчеты потребуется около 30 человек. А если включить туда еще и те, что расположены внутри двора, то не меньше 60. И куда они все сейчас пропали? Впрочем, через несколько минут выясняется, что они заняли позиции, в административном корпусе, где, видимо, и жили последнее время. Насколько я понимаю, решили не рисковать, ввязываясь в бой на открытом пространстве и сочли лучшим вариантом окопаться в отдельном здании, которое они заранее укрепили. После короткого совещания с Игорем оставляем два десятка солдат, задача которых – блокировать строение. Остальные отправляются прочесывать территорию. Связываюсь по рации с Егором и вызываю его с девушкой внутрь. Когда студенты и Ульяна добираются, оставляем их на позицию около административного корпуса, после чего вдвигаемся для помощи в зачистке. Впрочем, получасовое прочесывание территории почти ничего не дает. Обнаруживается несколько пулеметных расчетов наверху, возле которых нет никого из личного состава. Видимо, эти посты с наступлением темноты снимались. Единственная добыча — парень с девушкой, найденный в одном из внутренних помещений. Забрались туда, чтобы потрахаться. Когда началась атака, решили остаться на месте. Собственно, там же их и обнаружили. Проводим экспресс-допрос. Использую гормональный натиск, и через пять минут мы знаем все, что есть в головах у этой парочки. Как я и предполагал, людей для полноценной защиты периметра у них не хватало. Поэтому обычно на стене были только патрульные и одиночные пулеметчики, чьей задача была стрелять в первую ленту и сдержать противника в первое время атаки. Остальные были разбиты на небольшие резервные группы, разбросанные вдоль забора. Они должны были выдвинуться и занять позиции в определенном секторе при атаке. Их план на крайний случай перейти к обороне административного корпуса, удерживая его. Оба пленных оценивают численность взрослых мужчин среди населения завода в 70-80 человек. Навскидку мы перебили около половины бойцов, хотя, возможно, и больше. Уточняю, кто руководил организацией обороны НПЗ. Отвечает, что директор по качеству, отслуживший 11 лет и уволившийся в звании майора. Другие люди с опытом службы в армии и ведения боевых действий отсутствовали. Игорь отдает команду, и через 10 минут солдаты притаскивают первый труп. Продолжают приносить их один за другим, выкладывая на земле. Заодно производим точную оценку потерь противника. На 17-м оба указывают пальцами на тело. Это и был их военный эксперт, погибший под огнем Деке. Переглядываемся с командиром кстовцев. Если они потеряли своего единственного офицера, значит сейчас руководить обороной там просто некому. По крайней мере грамотно. После короткого совещания решаем попробовать вариант с переговорами. Административный корпус стоит в отдалении от промышленных объектов, и его можно спокойно накрыть огнем из РПО при необходимости. Но желательно сохранить хотя бы часть кадров, которые можно задействовать при запуске завода. Безусловно, Светка уже собрал всех специалистов с НПЗ, оказавшихся на подконтрольной ему территории. Но в итоге их набралось не так много. Чем больше работников останется в живых, тем лучше. Игорь рявкает в мегафон, запрашивая параллментеров. Ему отвечают неразборчивыми криками. После нескольких попыток к ряду, опускают мегафон вниз и матерится. Противник явно не стремится начинать переговоры. Возможно, потому что боится. Цепляясь за эту мысль, забирая мегафон у бывшего гвардейца и подняв, начинаю кричать. «У вас ровно 10 минут. Потом вы умрете Вместе со своими семьями. Мы ударим по зданию ЗРПО реактивных огнеметов. Если оно вдруг не рухнет сразу, то вы сгорите заживо». «А тех, кто попробует выбраться, мы расстреляем!» Делаю паузу. Продолжаю. «Но мы не звери. Наша цель – запустить этот завод. И нам нужен каждый работник, который согласится сотрудничать. Его обеспечат едой, жильем и надежной охраной. Если вы предпочитаете работать по специальности с полным снабжением и защитой, а не умирать...» Выходите через главный вход. Группами по 2-3 человека, без оружия. Как вы понимаете, нам придется провести проверку. Но никто из тех, кто будет вести себя спокойно, не пострадает. В противном случае, через 10 минут, мы начинаем уничтожать здание. Когда заканчиваю, Игорь чуть наклоняется и тихо говорит. У нас только три термобарических на всякий случай. Зажигательных нет. Удивленно смотрю на него. Отвечаю. Я и не думал сжигать здание. Если не сдадутся сейчас, возьмем измором. Пять-шесть снайперов, пару суток, и большинство из них сами начнут просить о сдаче. Хмыкает и, смерив меня взглядом, отходит в сторону. Не то чтобы я был против крайних мер, но там внутри сейчас штучный товар, специалисты из нефтяной промышленности. Сжечь их всех без разбору, Это безумное расточительство. А у нас тут, если выражаться языком старого мира, 25% акций. Ждем, когда проходит почти 8 минут, внутри здания слышится автоматная очередь. Вслед за ней еще одна. Хлопает пистолетный выстрел. Снова несколько очередей. У них там конфликты за вопросы сдачи. Наблюдаем, ожидая, чем все это кончится. Когда открываются двери и снаружи появляется первая группа сдающихся в плен, довольно усмехаюсь. Сработало.